Глава сороковая Быть должной, даже дерку. мне не хотелось. Но предложение было действительно очень выгодным для меня, а значит, единственное верное решение — это продажа всей недвижимости в Эдбурге. Да, этот городок расположен в достаточной близости к столице Вердания, и я уверена, что через каких-то пару десятков лет, а может и того меньше, Грейтаун сольется с Эдбургом, и моя недвижимость сразу поднимется в цене. Но деньги мне нужны сейчас, и кто знает, возможно, мое дело станет настолько прибыльным, что я смогу позволить себе приобрести здание в более выгодных районах. — Не волнуйся, я разберусь с этим наглым обвинением, — прервал мои размышления Дерек, по-своему поняв мое молчание. — Спасибо, — Натянуто улыбнулась, вновь мыслями возвращаясь к более важной для меня теме. — Как ни крути, но в Эдбурге немного людей. Кто может себе позволить совершить такие крупные приобретения в короткие сроки? А вот о желании мсье Льюиса мне было известно из найденных в секретаре Маман документов. И как бы мне ни хотелось, все же придется посетить прием семейки Тиммонс. Тем более я как-то заявила Бриджит, что ее отец лично будет меня приглашать, да и жених, кажется, пошел на попятную, обидно будет этим не воспользоваться. «Думаю, подругу перекосит от ревности», — заявись я с ним под руку на прием. «Кэтрин! Кэтрин!» — донесся до меня тихий смеющийся голос Дерека. Вздрогнув, я перевела рассеянный взгляд на мужчину, затем на свой особняк и, смущенно улыбнувшись, промолвила. «Прости, компания сегодня из меня скучная. Знаешь, а молчаливой ты мне нравишься больше», — вдруг изрек Дерек но, не выдержав и пары секунд, громогласно рассмеялся, сквозь смех проговорив. «Видела бы ты свое лицо!» «Ты, между прочим, был на волосок от мучительной смерти», произнесла, угрожающе протянув руки к шее шутника. «Очень долгой мучительной смерти». «Верю», продолжая смеяться, выговорил Дерек, «в твоих глазах в одно мгновение вспыхнуло пламя». «Именно». «Никогда не говори такое девушкам, если хочешь жить», — нравоучительным тоном произнесла. И, неожиданно для себя, поцеловав мужчину в щеку, продолжила. «Мне пора. Сегодня еще ужин с мсье Джоном». «Парсоном?» — тотчас изменился в лице Дерек. Его взгляд стал цепким, а губы сжались в тонкую полосу. «Да, женихом. Надо обсудить вопросы по расторжению брачного договора», — нехотя произнесла, — мысленно выругавшись на себя за несдержанность. «Я могу помочь, если ты дашь мне этот договор. Возможно, найду для тебя лазейку». «Хм...» — на миг растерялась, но подумала, что хуже точно не будет, и промолвила. «Ты, кажется, торопился навстречу? Несколько минут у меня есть. Пусть твой Дворецкий принесет бумаги». «Хорошо», — не стала возражать, выбираясь из машины, вдруг почувствовав себя неловко. Я знала, что Дерек ко мне неравнодушен. Знала, что все его действия и поступки по отношению ко мне делаются не из альтруизма, и осознавала, что мои чувства к этому мужчине далеки от романтических. Да, он очень красив, приятен в общении и заботлив, но сердце не пускается в скач при виде него. Хотя... Что такое влюбленность? Она безжалостно разбивается о быт, И только доверие, забота и понимание крепче оков хранят семью. Может, хватит ждать эту самую и уже спуститься с небес на землю и присмотреться к тому, кто тебя, возможно, искренне любит?» «Мадемуазель Кэтрин», — прервал мои гнетущие мысли дворецкий, замерев в ожидании, когда я, наконец, подам ему свое пальто. «Эмон, идем со мной», — произнесла и, так и не снимая верхней одежды, торопливо двинулась в кабинету, — там, не задерживаясь ни секунды, открыла сейф и, достав копию договора, произнесла. — Отдашь это мсье Дереку, он ждет в машине. По возвращении распорядись принести в мою спальню кофе и почту. — Как прикажете, мадмуазель Кэтрин, — промолвил дворецкий и вскоре покинул кабинет. Я тотчас отправилась за ним следом, торопливо направляясь в свои покои. До встречи с Джоном оставалось всего пару часов, Надо привести себя в порядок и подумать о предстоящем разговоре. Но мысленно я то и дело возвращалась к Дерку, к его заразительному смеху и теплой улыбке. «Ваша почта и кофе», — объявил дворецкий, неспешно проходя в мою спальню. Мсье Дерку документы отдал. «Спасибо, эмон Ты уже отправил ответ мсье Тиммонзу?» «Нет». «Отлично. Напиши ему, что я прибуду на прием по случаю открытия клуба». «Хорошо». — промолвил дворецкий, — и если его и удивило мое решение, то виду он не подал, однако уточнил. — Завтра вечером отправлю. — Спасибо, — поблагодарила, невольно улыбнувшись предусмотрительному мужчине. — Передай Пауле, что ужинать я сегодня не буду. — Я прикажу подать кэп, — произнес Эммон, прежде чем покинуть мою комнату, оставляя меня одну. Ресторан Джон выбрал дорогой и, на мой взгляд, чрезмерно пафосный. Чтобы попасть в него, посетитель, будь он даже самим герцогом, должен заблаговременно записаться и, мало того, сослаться на рекомендации уже побывавших в этом месте его знакомых или друзей. Внешний вид здания был обычным, ничем не примечательным, совершенно не отличающимся от соседних, но, наверное, внутри там все украшено золотом, а изысканное блюдо подают прекрасные гури в шикарных нарядах. Чуть помедлив, я все же выбралась из Кэба и направилась к ресторану. Признаться, были у меня опасения, что Джон зло подшутит надо мной и грозный портье меня не пропустит, но, услышав мое имя, мужчина тут же растянул губы в любезной улыбке и распахнул передо мной дверь. Внутри меня встретила действительно красивая девушка – и, не прекращая улыбаться, повела по погруженному в сумерки залу. Занятно, но столики были практически пусты, а золота, кстати, не было, да и наряд на девушке был весьма скромным. Но вот мы прошли зал и свернули в просторный коридор, в котором по обе стороны были расположены по пять дверей, в одну из которых меня и завели. «Кэтрин, я рад, что ты согласилась прийти» проворковал Джон, поднимаясь с небольшого диванчика, «стоило мне войти в крохотное, но удивительно уютное помещение». «Добрый день, Джон», — поприветствовала мужчину, настороженно осматриваясь. «Комната явно располагала к интимности и уединению. А я уж точно не рассчитывала на такую обстановку, о чем я не приминула тут же сообщить. Мы могли бы обсудить наш вопрос в более скромном месте». — Я решил, что здесь нам не будут мешать, — промолвил Джон, взмахом руки приглашая меня присесть рядом. И я была бы рада разместиться в кресле подальше от женешка, но, увы, кроме дивана здесь ничего не было. — Едва мне стоит прибыть в Грейтаун, всем что-то от меня требуется, и я не могу спокойно даже пообедать, — тем временем продолжил Джон, наигранно вздохнув. — Ты не против? — Я уже сделал заказ. Кажется, ты любишь рыбу и овощи. — Нет, я предпочитаю мясо и пасту, — произнесла, устраиваясь на самом краю дивана. — Но я пришла сюда не ужинать, а поговорить с тобой. В Эдбурге на приеме у Бриджит ты сказал, что сделаешь все, чтобы расторгнуть договор. Я понимаю, что сумма неустойки, которую указали наши отцы, велика, и предлагаю совмест... — Кэтрин, остановись, — прервал меня мужчина, положив ладонь на мою. Я знаю, что тебя оклеветали. Я виноват, что не разобрался и обвинил тебя. Не поддержал в трудную минуту, не пресек сплетни, и ты была вынуждена покинуть Эдбург. Я надеюсь, ты меня простишь. Я сделаю все, чтобы ты забыла о моем поступке. — Ты серьезно? — сердито выдохнула, отдергивая свою руку. — Я тебе никогда не нравилась. Этот брак для нас вынужденный». — Я когда-то и была в тебя влюблена, но пелена с глаз давно спала. Мы не обязаны следовать требованиям наших отцов. Уверена, объединившись, именно наши отцы мудры. Они знали, что нашим семьям необходимо объединиться. Вновь прервал меня Джон, ласково мне улыбаясь. — Я знаю, ты все еще меня любишь, — в тебе говорит обида, — и я виноват перед тобой. — Угу. Равнодушно пробормотала, осознавая, что продолжать этот разговор уже бессмысленно. В его внезапную влюбленность в меня я не верила. Джону однозначно что-то от меня нужно. Да, я его удивила. Допускаю, что новая Кэтрин ему нравится больше прежней, но и только. Радует одно – тех эмоций, что я испытала к нему на приеме со ставками, у меня больше нет. Наверняка интимная обстановка и его настойчивость меня настолько раздражали, что заглушили все прочие чувства, но будем верить, что это останется со мной навсегда. — Джон, я полагаю, тебе тоже пришло приглашение от мсье Луиса Тиммонза? — остановила безостановочный поток извинений, пристально взглянув на распалившегося женишка. — Да, конечно, ты не против пойти? — проговорил Джон, удивленно вскинув бровь. — Месье Льюис просил меня повлиять на твое решение, если оно будет отрицательным. Он хотел тебе лично принести свои извинения. В его доме с тобой произошло... Ну, Не будем больше об этом. — Да, я планировала посетить этот прием, — безразличным голосом произнесла. Взяла в руки меню и, раскрыв его на первой странице, вскользь бросила. — Полагаю, нам стоит прибыть туда вместе, раз мы все еще помолвлены. «Я буду счастлив!» – преувеличенно радостно воскликнул мужчина. А я вдруг вспомнила, что еще не виделась с Томасом, и если он лично прибыл в Грейтаун, а не как обычно выслал свой отчет, значит, хочет мне поведать о чем-то очень важном.